Глава 57. Свете отчаянно хотелось поделиться своим счастьем с Инной. И вместе с тем терзало постоянное чувство вины за свои наладившиеся отношения с Никитой. Она понимала, что это может выглядеть как хвастовство или попытки уязвить, показать, что вот у неё, Светы, всё получилось, в отличие от подруги. Конечно, Инна никогда бы не стала так думать, Не стало бы упрекать или говорить откровенные гадости, но осадок бы всё равно остался. Поэтому следующие несколько дней она упорно избегала встречи, хотя слышала, что она вернулась ещё позавчера. В конце концов, Инна сама её нашла. Пришла в кабинет, грозных хмуря брови, тяжело оперлась обеими ладонями о стол и выпалила. «И как долго ты собиралась скрывать, что вы с Никитой снова живёте вместе?» Почему я узнаю это от других, а не от своей, между прочим, лучшей подруги?» «Прости», — заискивающе улыбнулась Света. «Я собиралась тебе рассказать, но времени не было». «Конечно», — горько хмыкнула Инна, тряхнув волосами. «Кому охота общаться с истеричкой, правда?» «Не понимаю, о чём ты?» Света внимательно всмотрелась в неё. А ведь и правда, признаки лихорадочного, с трудом сдержанного возбуждения на лицо, сухой блеск в глазах, мелко подрагивающие пальцы, сбитое сердцебиение, инна будто только что провела тренировку с Саньком и до сих пор не может отдышаться. Всё ты понимаешь, инна устало отмахнулась. Я и сама знаю, что сейчас веду себя не слишком адекватно. Это всё из -за... договаривать света не стало. внутренне сжимаясь и прося прощения за то, что поднимает болезненную тему. И да, и нет. Инна рухнула на стул и нервно прикусила костяшку большого пальца. Тяжело вздохнула, виновато посмотрела на свету. Мы снова сошлись. Знаю, ты скажешь, что это уже ни в какие ворота не лезет. И я даже с тобой соглашусь. Только на этот раз это навсегда. В смысле навсегда? В прямом. со всеми этими планами на будущую жизнь и, возможно, совместных детей. Правда, она криво улыбнулась. Это, оказывается, безумно сложно. Рассказать обо всём. Руслан вернётся только через неделю, а я уже с ума сошла, пытаясь представить, как скажу, что хочу развода. «Может, ты для начала поговоришь с Игорем?» — осторожно спросила Света. «Ты с детьми много говорила до того, как расстаться с Никитой?» «Ты права. Света вздохнула. но «Ну, у нас вроде как другая ситуация была. Как считаю, что он скажет, когда узнает причину развода, узнает, что отец его лучшего друга предал маму ради тебя, что теперь вы будете жить вместе?» «Не знаю». Инна сжалась, сложилась пополам, пряча лицо в ладонях, пробормотала неразборчиво. «Мне кажется, что голова скоро взорвётся, и тогда не придётся ничего решать. Что по этому поводу говорит Сергей?» Хотелось поддержать, посоветовать что-то, но что здесь можно сказать? При одной только мысли о пропасти, которая разверзлась между ногами Инны, желудок Света сжимался. Сказал, что должен обсудить свой развод с Лёшей. Тамара всё-таки сестра его близкого друга, я даже представлять не хочу её реакцию. Может, моя голова всё-таки взорвётся? Послушай. Света поднялась, обошла стол, и опустилась на колени перед подругой. «То, что вы решили больше не обманывать, это уже важный шаг. Надо делать всё постепенно. Люди разводятся, такое случается. Главное — правильно обо всём рассказать. В том-то и дело, что мы понятия не имеем, как это сделать правильно». Инна выпрямилась и печально улыбнулась. «Как сделать правильным то, что изначально таковым не являлось?» «Знаешь...» В жизни случаются такие моменты, которые надо просто пережить. Я в тебя верю, у вас обоих, и в Руслана с Тамарой тоже. — Спасибо, — шепнула Инна. — Мне очень, очень важно это слышать. Стол на кухне был прекрасен. Серьезно, если бы существовал приз за самый лучший стол, этот, несомненно, занял бы первое место. Широкие, с толстой столешницей, сделанные из пила двухстолетнего дуба, потемневшие от времени и масла, которым его регулярно смазывали. Когда Тамара в первый раз увидела этот стол, тут же представила, как они будут собираться тут по вечерам всей семьёй, обсуждать, как прошёл день, и беззлобно друг друга подкалывать, делать всё то, чего была лишена. Тамара всю жизнь пыталась стать лучше, сильнее, доказать всем и прежде всего себе, Что достойно своей семьи училась быть жёсткой, язвительной, гасила любое проявление нежности, чтобы никто и думать не смел, что она мягкотелая, с лёгкостью могла врезать за невинную в целом шутку о её внешности закипала при одном лишь упоминании собственной красоты и всё таки сергею как- то удалось разглядеть в ней девушку краснеющую при одном только упоминании чего то романтичного, отчаянно об этой романтике мечтающую. Тамара не могла вспомнить, когда влюбилась в него. Моментов было немало, но всё не то. Наверное, она до конца не верила, что Сергей всерьёз обращает на неё внимание. Слишком равнодушным ко всему, что касается отношений, он казался. Впервые они поцеловались после выпускного, но тогда все были немного не в себе. Тамара не ожидала от себя подобной смелости, и когда он ответил, робкий огонёк надежды моментально превратился в пламя. Она почувствовала себя желанной, единственной, необходимой. С привычным энтузиазмом Тамара принялась за создание семьи. Но с каждым годом пассивность Сергея во всех вопросах, что касались их общего быта, бесила все больше. Тамаре казалось, будто она бьется об лед, и ничего не происходит. И лишь недавно она начала понимать, как сильно была неправа, забрав весь контроль себе. Сергей привык, что всё всегда решают за него, и не пытался проявлять хоть немного инициативы. Они перестали друг друга не просто слышать, слушать, разговаривать, быть рядом. Отдалялись всё больше и больше, несмотря на все попытки Тамары сблизиться. С виду всё было по-прежнему — улыбки, поцелуи в лоб по утрам, редкие совместные ужины и ещё более редкие обсуждения того, как прошёл день. Даня вырос и слишком сильно напоминал отца, чтобы можно было хоть как-то воспринимать его всерьёз. Сейчас Тамаре казалось, что в её доме поселились двое мальчишек. Она внезапно стала мамой не только для сына, но и для мужа. И теперь этого мужа она теряла. Кончик ножа выписывал по гладкой столешнице круги, оставляя глубокие борозды, но Тамара не замечала. Сергей постоянно был погружён в себя. И раньше это можно было легко списать на загруженность, но не сейчас. Редкие задумчивые улыбки, озарявшие его лицо, заставляли болезненно сжиматься сердце. По ночам он часто выходил курить, а она кралась за ним, надеясь поймать, только на чём не знала. Но он просто стоял, смотрел в небо и выглядел так, будто только что выиграл самую важную в жизни битву. Тамара начала присматриваться. прислушиваться к интонации, подмечать несвойственный блеск глаз или излишнюю веселость после, казалось бы, тяжелого дня. Можно было, конечно, проследить за ним, но, боже, это было так унизительно. Сам факт того, что он мог предпочесть кого-то ей, уничтожал как морально, так и физически. Тамара смотрела на себя в зеркало, пытаясь понять, что с ней не так. вспоминала обо всем, что делала для него и для семьи, и не находила причин для измены. Измена и Сергей. Даже думать об этом было смешно. Он был слишком ленив для таких сложностей, тем более связанных с женщиной. Пожалуй, и предложение бы ей не сделал, если бы она не надавила. Тем больнее было представлять его с другой. Тамаре не с кем было посоветоваться. За 12 лет, прожитых здесь, она так и не смогла сблизиться хоть с кем-то из его друзей. Все они были хорошими приятелями и только слишком шумными, поверхностными, с идиотскими шутками и общими воспоминаниями, никак с ней не связанными. Возможно, она сама виновата. Не захотела опускаться до их уровня, ставя себя выше. Но раньше Тамара не испытывала из-за этого неудобств. Обсудить бытовые мелочи и лёгкие проступки мужей можно было на девичнике. Доверить что-то по-настоящему серьёзное и глубокое? Нет. Наверное, у неё вообще не было подруг, которые смогли бы выслушать и посоветовать. Нож вонзился в столешницу до середины лезвия, и только тогда Тамара удивлённо опустила глаза на испорченный стол. У неё не было подруг, это правда. Но у Сергея были друзья. а значит, можно попытаться узнать у них. Скорее всего, они ничего не знают, но если знают, то примут сторону Сергея. Тамара прикусила губу. Что если попытаться разыграть карту женской солидарности? Охваченная внезапным озарением, она подскочила с места, по пути бросила взгляд на часы и выскочила на улицу.